Диана Хант, Эйприл Пай. «Драконий переполох» или «Срочно нужна мама». Принц драконов, пять лет. Читает леди Арфа. Пролог. «Пап, а она красивая. Мы же оставим ее себе». «Да им что значит «оставим»? Она не вещь, а человек». «Но мне нужна мама. Ой...» просыпается». Голоса, один детский и чистый, второй низкий и глубокий, мужской, звучали совсем рядом. Параллельно с ними неслись картинки воспоминаний. Залитый солнцем парк, свет непривычно яркий, приходится щуриться. Дурманящий аромат цветов кружит голову. Нога вдруг соскакивает с бордюра, но вместо тротуара проваливается в невидимую яму. В тот же миг обнаруживаю рядом брюнета с тростью и совершенно обалденной улыбкой. Все в порядке? Кто ж знал, что мой ответ на невинное рукопожатие растолкуют как согласие и уволокут в другой мир? Тем более могла ли я предугадать, что наглый похититель окажется драконом? Обнаружив последние обстоятельства я так растерялась, что первым, что произнесла прямо в чешуйчатую морду, было... «Совсем сдурел! Сказок перечитал! Сначала похищение, а потом и заточение в башне, да? Вот только я не сказочная принцесса, слышишь? Я девушка современная и безнадежно эмансипированная. Верни меня обратно сейчас же, или... или... Обещаю, я превращу твою жизнь в ад!» «Обязательно превратите, сударыня!» С достоинством ответил дракон, вновь становясь человеком. Я в этом даже не сомневаюсь. Только не сейчас, хорошо? Сейчас вам следует выспаться после перехода. Вот еще! И не подумаю!» Гордо возразила я и отключилась. Вспомнив детали своего похищения до мельчайших подробностей, я так разозлилась, что проснулась окончательно.